Гглава 264 Без шанса на провал. Внимание: вы вошли на территорию латийской империи находясь в списке смерти. В случае гибели персонажа на данной территории вы не сможете вновь пересечь ее границы в течение двух недель с момента смерти. Посмертные штрафы будут увеличены. Вы не можете брать задание на данной территории. Вы не можете обучаться на данной территории. Вы не можете привязать точку возврата на данной территории. Точки воскрешения недоступны на данной территории. Торговля недоступна на данной территории. Телепорты недоступны на данной территории. Увидев множество сообщений о запретах, Уилл полностью осознал, что значит быть в списке смерти, потому как переживал лишь о том, что каждый латиец фактически являлся его врагом. Но сообщения отчетливо продемонстрировали силу власти данного списка. Практически вся деятельность игрока на этой территории сводилась к нулю, что, честно говоря заставляла быть аккуратней в будущем. Но все относительно система не была категорична. Это показали встречи с мирными гражданами роя, перебравшимися в его страну, а также последний разговор со служанкой и ее сопровождающей. список смерти не обязательно отражение взглядов каждого жителя. все было точно так же как и в водоароне. Там отдельные личности могли предать, вести подковерные игры или просто попытаться убить тебя. Непонятно, как такое было возможно, но в Восхождении все NPC мыслили самостоятельно и придерживались своих точек зрения. Их сознание, сердца, души. Или еще какая-то подобная эзотерическая дрянь, словно нити единой ткани переплетались в этих чертовых огромных мирах, составляя одно целое и в то же время являясь абсолютно уникальными. Это и стало одной из причин того, что Уилл относился к ним как к обычным разумным существам. И сейчас, наблюдая, как далеко впереди его солдаты оттягивают силы охранного периметра Роя, он понимал, что головы их, помимо приказов, отданных короной, забиты собственными мыслями. «Может, кто-то думал о детях или о возлюбленных, оставшихся дома и ждущих, когда их родные вернутся обратно». возможно кто то думал о том как по возвращении напьется в баре и набравшись алкогольной смелости познакомиться с официанткой которая когда то подмигнула ему ворон взглянул направо где несколько десятков латийцев дружно атаковали одно из его подразделений хаотично разбегающиеся в разные стороны они были настроены серьезно интересно о чем они думали в этот момент кто знает мысли как и сам ворон скользили незаметно и быстро Внимание вражеской обороны было сосредоточено на активных торженцах, и группа из один членов братства поспешно уходила в тени, что латийские пограничники не предупредили своих. Шпионы же ворона уже давно тройками бежали впереди, наводя шора в стороне от маршрута короля. Их задачей было проложить как можно более комфортный путь отряду из ордена, чтобы до столицы смогло добраться больше воинов. Судя по карте Соу-Линь, женщины, сопровождавшие Лесинду, на территории Роя находилось 40 жилых секторов, которые словно закручивались вокруг столицы по образу ловчей сети паука. Что было немного странно, учитывая схожесть латицов с мухами. Каждый пронумерованный сектор исполнял отведенную ему роль в жизни империи, являясь лишь винтиком в машине государства. это были непривычные города или деревни которые можно встретить на подконтрольных людям или иным расам территориях по сути они являлись неким подобием жилых крепостей между которыми пролегали аккуратные дороги охраняемые патрулями место же выбранное для прорыва к родовому гнезду было удобным из за того что армия врага посчитала излишним сосредотачивать силы на и без того хорошо охраняемом участке впереди и позади слышались звуки битвы магия вгрызала в землю словно ставя пирани в кусок мяса, разрывая ее на куски где то справа звенели скрещиваемые клинки и кричали солдаты уил бежал что из силы стараясь сосредоточиться на том что впереди и в какой-то момент увидел сильную вспышку она была похожа на луч направленный в небо, а затем раздался звук горно столь громкие и протяжные что не услышать его было невозможно даже за тридцать километров. эффект неожиданности был утерян к счастью это не было большой проблемой ворон не верил что у кучки солдат пусть даже самых лучших получится ворваться в страну незаметными но парень все же надеялся что это случится хотя бы немного позже рина я, я слышу. слышу продолжаем пока, пока да он доверил подруге одну из бусин для связи надеясь что ее не убьют поэтому мог корректировать план по ходу операции Девушка была посредником среди участвующих членов ордена, и ворон рассчитывал, что если что-то подаст нужный сигнал. Бросив взгляд на карту и определив свое местонахождение, Уил чуть поправил курс, чтобы не угодить в радиус седьмого сектора, который находился на второй спирали, являясь следующим рубежом. Чем ближе к центру, тем должно было быть сложнее, простая истина. 20 часов семнадцать минут. Таймер продолжал свой бег. Безмолвный, неумолимо отсчитывающий секунды зритель наблюдал за действиями ворона из своего угла, ожидая, когда тот совершит ошибку. Время было не на его стороне. Но проблемы только начинались. Ведь превысив суточную норму пребывания в капсуле, тот не собирался прекращать играть. Первые симптомы головокружения и сонливости проявились еще 20 минут назад. Уилл не раз ощущал их на себе в процессе игры, но он не мог. и обычно вскоре после этого покидал «Восхождение». Но на этот раз все складывалось иначе. Он не мог себе этого позволить, даже зная о возможных последствиях. Парень был не единственным игроком, кто собирался задержаться, и многие с разными целями прошли через это в вымышленном мире игры. Например, китайские игроки, известные своей любовью Гринду, впервые испытали на себе чудовищное воздействие виртуальности на неокрепший мозг человека. Зачастую на выходе из капсулы они испытывали сильную тошноту, головные боли, мигрени и припадки эпилепсии, а также неприятие мира вне игры, и, как следствие долгие дни лежали в больнице. Они не могли отличить виртуальность от реальности, и ролики с такими людьми давно уже заполнили интернет. Чудики попытались использовать способности своих персонажей и искренне верили, что это работает. конечно же, не обошлось без травм. Но самой главной причиной, по которой не советовали играть так долго, была вероятность впасть в кому. Но некоторые игроки все равно рисковали ради приобретения синдрома провидца, названного так китайским доктором психологии Кван Хин Чу, открывшим этот редкий феномен. Пациент, которого он лечил, был одним из первопроходцев, решивших играть без сна. Небольшие паузы на поесть и сходить в уборную не помогли ему продержаться долго. И вскоре парня обнаружили родители. Игрок потерял сознание, а слаб и не реагировал на внешние раздражения, когда его доставали из капсулы и перевозили в больницу. Парень был в коме. А лишь по истечении шести дней тут очнулся и, с удивлением, обнаружив себя не дома, клятвенно уверял, что отчетливо помнит, как все это время находился в игре. Ван Хинчу заинтересовался историей и, проведя небольшое расследование вместе с пациентом, выяснил, что ничего из того, что тот рассказывал, не происходило с его персонажем. Не было ни полученного опыта, ни дропа, ни заработанных денег. Но удивительным был иной факт. Игрок досконально знал все локации и места, которые изучал на протяжении шести дней комы. Сюда входили и новые мобы, которых он успел обнаружить, Способы их эффективного убийства, а также пара найденных сундуков, стоявших точно там, где парень находил их, пока был без сознания. Статя, написанная доктором на эту тему, привлекла много внимания в научных кругах и вскоре подобные случаи были запротоколированы во многих странах мира. Играков даже не останавливало опасность не выйти из скомы, хотя бывали и такие случаи. Обращение к директорам небесного дома не возымели действия. Их ответ журналистам и телевидению был однозначен. «Мы не будем вводить функцию принудительного выхода из игры, потому как не собираемся ограничивать права человека на собственный жизненный выбор». И их ответ был длинным, но мысль сводилась к одному. «Каждый вправе решать самостоятельно, как ему жить». Особенно сильно споры разгорались по поводу несовершеннолетних детей. Но даже тут все, кто пытался ввести подобные ограничения, обломали зубы. Уил продолжал бежать, невзирая на тучу лотильцев, заполонивших небосклон. Только не останавливаться, только не падать, я не могу проиграть. Эти мысли стучали в его сознании снова и снова, пока он двигался к своей цели. Гола начинала кудить все сильнее. Если он потеряет сознание в реальном мире и каким-то образом испытает синдром правиться, то продолжит играть здесь, даже не понимая этого. Если это произойдет, Ноннель погибнет. Ведь все его усилия будут иллюзией, а на них у него нет времени. Прошел час, и очередной рубеж был пройден. С каждым шагом столица врага становилась все ближе и ближе. Десятка братьев и сестер клином двигалась в километре от него, чтобы в случае внезапно возникшего препятствия отвлечь силы противника на себя. Продвижение смягчали шпионы, но понятно было, что этого не хватит надолго». Тянущийся позади шлейф из врагов и потревоженных мобов уже начинал ощутимо напрягать. Ну а если последние отставали, то алатийцы даже не видя цели не бросали погони. Монстры Ордена привлекали внимание попадавшихся на пути отрядов подмоги врага, используя свой образ и навыки, а затем прятались в тени, активируя очищающую бамбу. Тем не оставалось ничего другого, кроме как тратить время на поиски, в то время как член братства возвращался на место. Словно ледокол, медленно и неотвратимо они продолжали свое движение, загоняя себя в капкан. С каждой минутой Латисов становилось все больше и больше. Ворон потревожил Рой, даже не Рой, а самое настоящее сильноное гнездо. При этом многое поставил на кон. жизньизнь своей королевы, своего народа победу в турнире. В глазах резко помутнело, и сделав глубокий вдох, уил с трудом удержал равновесие, чтобы не свалиться на землю. Далеко далеко сквозь туман в глазах различались очертания крепости. Взглянув на карту, разбойник понял, что приближается к третьему рубежу. А это значит, что впереди 25 сектор, обучающийю в военный центр Роя. Саулиннь предупреждала, что именно с этой отметки начнутся основные сложности. Ввороны вестники несчастья либо перемен как говорил когда-то сервер здесь и сейчас ворон стал вестником предстоящих изменений ведь именно отсюда начнется история становления великой империи поглотивший весь этаж